Глава первая. Москва. Я бросила взгляд на телефон, и ладони вспотели от волнения. На экране мелькнуло напоминание. «Сегодня важный день». «Нет, сегодня суперважный день». Я принята на должность второго пилота. Меня трясло от возбуждения и осознания того, что комиссия, собеседование и тесты позади, и теперь я часть команды. Видимо, поняв, что я не в настроении разговаривать, водитель молчал всю дорогу к аэропорту. Я снова и снова прокручивала в голове инструкции и алгоритм действий, что ненадолго успокаивало. Пока мне было известно только то, что команда состоит из молодых людей, в основном младше меня, но я надеялась, это не станет поводом для сплетен. Я пришла в авиацию довольно поздно, обучение и практика отняли много времени и сил, и после всего этого мне не хотелось, чтобы команда была настроена против меня». Из всего, что мне удалось заранее узнать, поняла лишь то, что первый пилот очень молод, но, несмотря на это, он настоящий профессионал. Также мне сказали, что у нас в подчинении будут четыре человека, а то, кто они, мне предстояло узнать совсем скоро. Спустя час водитель сообщил, что мы приехали. Взяв свой багаж, я шагнула навстречу неизвестности. Быстро пройдя досмотр, открыла схему аэропорта и отправилась искать нужный блок. Как хорошо, что я воспользовалась советом руководства приехать пораньше, потому что даже постоянно уточняя, куда идти, я умудрилась несколько раз заблудиться. Наконец-то я увидела нужную дверь и вошла внутрь. За дверью оказались трое. Высокий смуглый парень и миловидная фигуристая девушка с копной рыжих волос, собранных в высокий пучок. Она весело смеялась и тараторила безумолку. У окна с чашкой кофе в руках расположился еще один парень, очень привлекательный. Тщательно уложенные чёрные волосы подчёркивали идеальную форму лица, а униформа бортпроводника сидела на нём, как на модели. Пока я рассматривала молодых людей, все трое уставились на меня, и в комнате повисла неловкая пауза. «А ты, вероятно, новый второй пилот», — атмосферу разрядила рыженькая девушка. Вскочив, она подбежала ко мне. «Я Ева, это Алекс», — она указала на смуглого парня, сидевшего за столом. «А это Артур. Мы работаем бортпроводниками». «Ещё в нашей команде есть Анна, но она, как всегда, опаздывает». Пока Ева говорила, я заметила, что Артур с интересом рассматривал меня, а Алекс не сводил глаз с Евы. Вдруг она схватила меня за руку и заговорщически прошептала. «Ты, наверное, жутко переживаешь?» Я тоже очень волновалась в свой первый рабочий день. «Ой, не спросила, как тебя зовут?» И она снова залилась весёлым смехом. Впрочем, он был довольно милым и не раздражал. Я даже подумала, что в будущем мы с ней можем подружиться. Когда я собралась ответить, дверь в комнату распахнулась, и в зал грациозно вошла девушка с волнистыми светлыми волосами и неприлично длинными ногами. «Держу пари!» — мужчины в самолёте нажимали на кнопку вызова только ради того, чтобы поглазеть на неё. «Привет всем!» — сказала она, кинув на меня оценивающий и не очень дружелюбный взгляд. «Привет, Анна! Познакомься, это второй пилот!» — с энтузиазмом прощебетала Ева. «И мы, кстати, до сих пор не знаем, как тебя зовут», низким и приятным голосом отметил мистер Красавчик, продолжавший смотреть на меня с любопытством. Я поймала себя на мысли, что смущаюсь от его внимания, но, взяв себя в руки и улыбнувшись, наконец представилась. «Меня зовут София, и я очень рада с вами познакомиться». В комнате снова повисла напряжённая пауза. «Тебе, наверное, не терпится познакомиться с Филиппом». Ева продолжала роль свахи между мной и командой. «Думаю, ты ему понравишься. Он вообще не очень разговорчив, но ты определённо найдёшь с ним общий язык». «Филипп — это первый пилот», — сухо закончила за меня Анна. Я усмехнулась про себя. Может, она ожидала увидеть кого-то менее привлекательного на этом месте. Или вовсе не девушку. Ева рассказывала про распорядок дня. Я посмотрела на часы. По инструкции мне пора было начинать работу. Странно, что первый пилот до сих пор не объявился. Я решила спросить об этом Еву. «А где сам Филипп?» «Ох, тебе не сказали? Он мало находится с нами. Обычно получает все документы и инструкции заранее и после быстрого брифинга отправляется в кабину». Интересный поворот. Видимо, мне следовало больше узнать об этом, чтобы не попасть в неловкое положение в свой первый рабочий день. Судя по часам, я уже была на грани опоздания. Увидев выражение моего лица, Ева поспешила предложить мне свои услуги проводника до места назначения чем я с радостью воспользовалась. «Думаю, дальше ты сама», — Ева ободряюще улыбнулась. Чувствуя себя неуклюже, я вошла в самолёт. Кабина пилотов пустовала, а в салоне переговаривались несколько человек. Судя по форменной одежде техники, они что-то объясняли высокому мужчине, который стоял ко мне спиной. Немного помедлив, я всё же прошла в салон. В конце концов, теперь я член экипажа, А нерешительность — это черта характера, несвойственная людям нашей профессии. Приблизившись к мужчинам, я набрала побольше воздуха в грудь. «Добрый день, я...» Несмотря на то, что я собиралась сказать что-то более убедительное, все отрепетированные речи испарились из головы, а мысли смешались в клубок, как только я столкнулась со взглядом серых глаз. «София, ваш второй пилот», — только и смогла выдавить я. Поняв, что сморозила глупость и что щеки предательски запылали, я решила выдержать паузу. Но почему? Почему из огромного количества профессиональных пилотов мне в напарнике достался именно он? Идеально сложенное тело подчеркивала строгая форма, а на лице тронутым легким загаром играла загадочная улыбка. Именно так выглядят самые желанные злодеи в голливудских фильмах, ради которых хочется переметнуться на сторону зла. Кажется, это могло превратиться в проблему. Может, прямо сейчас сбежать. «Привет, София», — с самодовольной ухмылкой сказал он. От этого бархатного голоса, вероятно, потеряла голову не одна девушка. А я, значит, твой первый пилот. Он специально сделал акцент на слове «твой», чтобы еще больше смутить меня. Наверное, ему доставляло истинное удовольствие издеваться над такими, как я. «Меня зовут Филипп». Выражение его лица и язвительный комментарий вернули меня в реальность. Я собрала волю в кулак и твёрдым голосом ответила. «Если вы не возражаете, я бы хотела приступить к выполнению своих обязанностей». Резко развернувшись, продефилировала в кабину пилотов. «Именно там мне придётся провести ближайшие несколько часов, нравится ему это или нет».